Если я могу чем-нибудь помочь, сержант, можете. Сделайте, по крайней мере, две вещи. Во-первых, раздобудьте личное дело Карлтона, но так, чтобы не узнал Хергюсон. Меня интересуют детали его ну и тому подобное. Господи, это же второй по значимости человек в системе охраны. Я знаю. Есть какие-нибудь основания подозревать его? Абсолютно никаких. Просто меня интересует, почему они взяли в заложники его? Считается, что старшие охранники — люди несговорчивые и изобретательные, поэтому толку от них никакого. Лично я не стал бы связываться с таким человеком. Возможно, что досье... Даст нам ответ на этот вопрос. Во-вторых, если мне понадобится дополнительный можно с вами связаться? Я до сих пор чувствую себя пилигримом, потерявшимся на бескрайних просторах атомной пустыни. Вы знаете, где находится мой кабинет. Возможно, мне придется попросить вас приехать ко мне. Мое начальство может запретить мне приезжать сюда. Полицейскому? Нет, не полицейскому, а бывшему полицейскому. Яблонский в задумчивости посмотрел на него. Вы думаете, вас уволят? Господи, да это обычное дело. Постоянно угрожают. Не надо забывать, что мы живем в мире, где царит несправедливость. По дороге в управление Джефф спросил. Послушай, ответь мне только на три вопроса. Почему именно Карлтон? Потому что выбор неудачный, я бы так сказал. Кроме того, если эти негодяи знали в лицо твою мать, Не исключено, что они знают всех работающих на станции. Непонятно, почему они проявили особый интерес к нашему семейству. Лучшим источником всяческих сведений являются их личные дела, к которым имеют доступ только Фергюсон и Карлтон. Ну и, конечно, доктор Явлонский. А зачем они прихватили Карлтона с собой? А черт ее знает. Похоже, для того, чтобы все выглядело тип-топ. И потом, быть может, он сам с ними поехал. Ты же слышал, что говорил Фергюсон о правительстве, который мало платит за неквалифицированную работу. Возможно, Карлтона поманили зелененькими... «Сержант Рейдер, вас удивительно, что абсолютно все вызывает подозрение К тому же вы не лучше самого обыкновенного хора». райдер спокойно вытащил сигарету и никак не отреагировал на эти слова. «Заявил Яблонскому, что никогда не утаивал вещественные доказательства. Но я сам видел, как ты прикрыл ладонью несколько клочков бумаги лежавших на столе, которые сержант Паркер пытался рассортировать. Подозрительность, похоже, вообще характерная черта нашего семейства. Безмятежно бросил Райдер-старший. Я не утаил никаких вещественных доказательств. Просто... Еще неизвестно, можно ли их считать доказательствами. Зачем же ты тогда их взял? — А ты видел, что я взял? Видел. Правда, не понял, что это. Какие-то закорючки, каракули. Стенографические записи, тупица. Обратил внимание на покрой пиджака Яблонского? Это первое, на что обращает внимание любой полицейский. Ему следовало бы заказать более свободный пиджак, чтобы не было видно выпирающего пистолета, Не пистолет, а кассетный магнитофон, на который Яблонский записывает все, что придет ему в голову, когда он находится на станции.